Мы подумали и не без основания, что он сошел с ума. Императрица весьма ловко от него избавилась, сказав ему, что знает и ценит его заслуги, и поручает ему надзор за ювелирами, которым была заказана новая большая бриллиантовая корона для коронации. Он встал на ноги в полном восторге и тотчас же оставил нас, очевидно торопясь сообщить великую новость своим друзьям. Мы смеялись от всего сердца. И я искренне удивлялась искусной выдумке императрицы, избавившей ее от надоедливого безумца. Петербургский двор был очень интересен в это время. Появилось множество лиц, выдвинутых переворотом, и других, возвращенных из ссылки, куда они были отправлены еще во времена императрицы Анны, регентства Бирона и царствования Елизаветы они были вызваны еще Петром III и возвращались постепенно из более или менее отдаленных мест, так что каждый день их появлялось несколько человек. Это были живые иллюстрации прежних времен, приобретшие особый интерес пережитыми ими превратностями судьбы и знавшие множество кабинетных и дворцовых тайн. Наконец вернулся и бывший канцлер, знаменитый граф Бестужев». Сама императрица представила нас друг другу, и у нее вырвалась фраза, которую Орловы охотно затушевали бы, если бы это было возможно. «Вот, княгиня Дашкова, кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова?» Современные французские писатели, лишающие нас утешения и пользы от изучения истории тем, что нагромождают целый ворох лжи, уверяет, что я интриговала против Петра Третьего вместе с графом Бестужевым. Между тем он был сослан, когда мне не было и 14 лет. Он был врагом моего дяди, так что я видела его всего один раз, и то издали. Меня поразило его умное лицо и тонкое фальшивое выражение. Я спросила, кто это такой, и таким только образом узнала его имя. Фельдмаршал Миних и Листок – Последнего я часто видела в детстве в доме моего дяди, которому он был близок, казались мне живыми мемуарами. В их рассказах я почерпала знания человеческого сердца, представлявшегося мне раньше в розовом свете. Миних был почтенный старец, у него были внучки, дочери его сына старше меня, и он полюбил меня. Его просвещенный ум, твердость его характера и утонченно вежливое обращение, свойственное старинным вельможам – резко отличавшимся от некоторых наших заговорщиков, делали из него очень приятного и интересного собеседника. Эта картина, поражая быстрыми появлениями новых лиц и их противоположностями, заставляла меня размышлять и укрепляла мой ум». Вскоре прибыло другое лицо, которое, может быть невольно, и даже само того не подозревая, сделалось источником первых испытанных мной жгучих огорчений, против которых бессильно мужество, свойственное женщинам. То была первая камеристка императрицы в бытность ее великой княгиней. Она была сослана одновременно с графом Бестужевым и, как говорят, была в дружеских отношениях с моей матерью. Она была дворянского происхождения и отличалась большим природным умом. Ею пользовались как орудием, чтобы оклеветать меня перед отцом, однако об этом после. Возвращение моего мужа и кровопускание, которому я принуждена была себя подвергнуть, вскоре успокоили мои нервы и мою кровь. Мы переехали в апартаменты, приготовленные для нас во дворце. Мы обедали у императрицы, а так как государыня не ужинала, то нам подавали ужин на нашей половине и мы приглашали к нему всегда от 10 до 12 персон. Мой муж получил командование Кирасирским полком, в котором сама императрица числилась полковником. Этот полк при императрице Елизавете и Петре III был полон немцев. Ее величество пожелало, чтобы командовал им русский вельможа. Это назначение доставило большое удовольствие Дашкову. Он привлек в полк молодых русских дворян, Солдаты и офицеры его боготворили, и он не жалел расходов на лошадей и прочее, чтобы сделать свой полк самым блестящим из всей кавалерии. Поручик Михаил Пушкин служил в одном полку с моим мужем. Он был очень умен, и благодаря его тонкому уму и остроумной беседе пользовался большим успехом среди молодежи. Между ним и моим мужем установились частые и фамильярные отношения, которые, пожалуй, можно было принять и за дружбу». «По просьбе мужа я упросила французского посла при нашем дворе Маркиза Лапиталя прекратить процесс, начатый против Пушкина первым французским негациантом в Петербурге Гейнбером и поддержанный запиской от того же посла. Дело было серьезно, так как Пушкин, вместо того, чтобы заплатить негацианту следуемые ему деньги, выгнал его вон из дома.